Глава 10. Удобство. Алис Райс. Вау! Не удержалась я от восхищенного возгласа, увидев большую ванну в современном стиле. Провела пальцами по гладкой прохладной поверхности, коснулась хромированных ручек. А потом прикусила губу, терзаясь сомнениями. Наверное, будет нескромно, если я воспользуюсь случаем. И наберу ее. Дома у нас была маленькая угловая емкость, где можно было разместиться только сидя. И то я не упускала случая, чтобы наполнить ее горячей водой, снимая напряжение с усталых мышц. А тут, разумно предположив, что командор вряд ли обидится на то, что я воспользуюсь его щедрым предложением чувствовать себя как дома, я повернула к краны а сама направилась в спальню. То время, что требуется для наполнения ванны, я решила использовать с толком. Вызвала капсулу киберпочты, ввела в нее адрес своего бывшего жениха, вложила в бокс тонкое золотое колечко, после чего отправила. Никаких пояснений писать не стала, просто не хотела оправдываться. «Да и что я могла сказать?» Все его самые гнусные и несправедливые предположения завтра будут подтверждены сплетнями из сети. Но об этом мне думать сейчас не хотелось. К моменту моего возвращения парующая вода, покрытая ароматной пеной, поднялась почти до краев емкости. Перекрыв крана, я быстро скинула с себя одежду и переступила через бортик. Погружаясь в обжигающий теплую воду. От удовольствия по коже побежали мурашки, но от устного выражения восторгов я удержалась. Вдруг шеф уже вернулся. Мало ли что он подумает, если услышит мои блаженствующие стоны. Сомовением я не стала спешить. В горячей воде усталое тело расслабилось. Мысли текли лениво, неохотно. Сейчас мне это было просто необходимо — выкинуть из головы все лишнее и просто дать усталому сознанию передышку. Погрузившись в подобие медитативной неги, я плескалась так долго, что вода успела изрядно остыть. Только тогда я открыла слив и закончила скупанием. Правда, выбравшись из ванны, я вспомнила об одной досадной мелочи — У меня не было с собой сменной одежды. В узком шкафу я нашла несколько больших пушистых полотенец. Одним я просушила волосы, а вторым обмоталась вокруг груди. Свои вещи я погрузила в стиральную машину. Но спать голой я просто не привыкла, поэтому решилась обследовать шкаф в своей спальне в надежде отыскать что-нибудь подходящее. Но, к сожалению... Гардероб был девственно чист. Никаких вещей на полках не было. Бросив взгляд на свой ком, я с удивлением отметила, что время давно перевалило за полночь. А значит, заказать сейчас что-нибудь с доставкой на дом тоже не выйдет. Поэтому я рискнула побеспокоить шефа. Выглянув в коридор, я заметила, что из-под двери спальни командора виден свет. «А значит, начальник уже дома». Пару минут я потратила на то, чтобы просто решиться. А потом, подтянув полотенце повыше, я сделала несколько шагов по мягкому ковру и осторожно постучалась. К моей удаче мистер Шейн еще не спал. Он был все в той же синей рубашке и брюках, видимо, только недавно вернулся домой. «Элис, что-то случилось?» Удивленно спросил шеф, наблюдая, как я мнусь возле входа в его спальню. «Нет, то есть да, у меня нет с собой сменной одежды. В общем, я хотела попросить у вас футболку или рубашку на время». Смущаясь, все сильнее пробормотала я. Когда я размышляла о возможности провернуть этот трюк, то все казалось проще. Но на деле мне было жутко неловко. Командор так внимательно смотрел на меня, что я стала суетливо поправлять полотенце. К счастью, оно оказалось на месте. «Извини, я не подумал об этом. Проходи». Как-то сдавленно сказал босс, жестом приглашая меня внутрь. Но сам почему-то остался стоять возле двери. «Там шкаф. Возьми то, что тебе может пригодиться, а я...» «Выйду ненадолго», — забыл свой планшет в машине. Пробормотал командор, и, дождавшись, когда я войду, сам выскочил из комнаты, оставляя меня одну. Странный он какой-то, хотя весь сегодняшний день у меня с трудом укладывался в понятие «нормальный». Дожидаться возвращения шефа я не стала, а быстро взяла с полки его гардероба первую попавшуюся футболку и покинула территорию чужой спальни, отправляясь в выделенную мне комнату. Подойдя к зеркалу, я еще раз внимательно осмотрела свое отражение, но ничего занимательного не увидела. Широкое толстое полотенце целомодрено закрывало мое тело от ключиц до самых коленей. Наверное, командор и правда забыл нечто важное в машине а я просто становлюсь слишком мнительной. И это неудивительно, учитывая то, как неожиданно свалилось на мою голову предложение руки и сердца от шефа. Отвернувшись от зеркала, я сняла полотенце и накинула на себя мягкую серую футболку. От ткани почти неуловимо пахло терпким мужским парфюмом. Совсем не кстати в памяти всплыло воспоминание. Как я сидела на коленях Томаса Шейна и нюхала его. Было нечто волнующее и интимное в том, что мое тело сейчас окутывал этот мужественный аромат. Выкинь эту чушь из головы, Элис, и не заигрывайся. Это просто сделка. Шефу от меня нужна только услуга. Мысленно отдернула я себя и поспешила забраться в постель. Несмотря на усталость, уснуть удалось далеко не сразу. Я долго ворочалась и не могла найти себе место. Но в конце концов утомилась и уплыла в царство грез.